«Ангриал!» Ай-седай, держа в одной руке ангриал, в другой жезл, повернулась, расставив ноги лицом к атакующим троллокам и черным мечам исчезающих, потом высоко подняла жезл и ударила им в землю. Земля откликнулась звоном, будто по железному котлу ударили деревянным молотком. Металлический звон, дрожа в воздухе, затих вдали. Затем в тот же миг воцарилась тишина. Все погрузилось в безмолвие. Утих ветер. Крики троллоков умолкли. Даже их атакующая волна замедлилась и остановилась. На один удар сердца все замерло в ожидании. Медленно вернулся неясный звон, сменившийся негромким гулом, который все нарастал и нарастал, пока не застонала земля. Под копытами облака дрогнула земля. Вот о таких похожих деяниях ай рассказывалось в преданиях. Иранду очень захотелось оказаться где-нибудь за сотню миль отсюда. Дрожь превратилась в сильные толчки, от которых закачались стоящие неподалеку деревья. Серый споткнулся и чуть не упал. Даже Мандарп и Алдип, которая была без седака, зашатались, словно пьяные. Осадникам пришлось вцепиться в поводья, в гривы животных, во что угодно, лишь бы не свалиться с седла. А стояла так, как и раньше, с ангриалом в руке и жезлом, с силой воткнутым в вершину холма. Ни она, ни жезл... не сдвинулись ни на дюйм, несмотря на то, что почва вокруг тряслась и содрогалась. Теперь земля подернулась рябью, расходившейся от жезла к тролокам, словно волны в пруду. Эти волны росли, выворачивая сухие кусты, швыряя в воздух палые листья, превращаясь в катящиеся на троллоков земляные валы. Прутиками в руках мальчишек гнулись растущие в лощине деревья. Троллыки на дальнем склоне попадали друг на друга. Их копошащиеся кучи, разбушевавшаяся земля, подбрасывала вверх. Тем не менее, словно бы земля и не дыбилась вокруг них, мурдралы двинулись вперед единым рядом. Их черные, как сама смерть лошади, ни разу не сбили шага. Их копыта ударяли в унисон. Вокруг черных коней катались по земле троллы, кивои, цепляясь за склон холма, который вздымался вверх, но мурдралы неумолимо продвигались вперед. Мурейн подняла свой жезл, и земля замерла. Но это было еще только начало. Она простерла жезл в сторону седловины между холмами, и из земли фонтаном высотой в двадцать футов брызнуло пламя. Ай-седай развела руки в стороны, и огонь быстро побежал вправо и влево, превращаясь в бесконечную стену, разделившую людей и троллоков. Жар, долетевший до вершины холма, заставил Ранда заслонить лицо руками. Черные верховые лошади мурдралов, какими бы необычными силами они не обладали, заржали, охваченные огнем, встали на дыбы, изо всех сил сопротивляясь своим седакам, когда мурдралы заставляя их пройти сквозь языки пламени, нещадно биль животных. Кровь и пепел! — едва слышно вымолвил Мэтт. Ранд отцепинело кивнул. Внезапно Мурейн пошатнулась и наверняка упала бы, не подхватив ее спрыгнувший с коня Лан. «Вперед! — приказал он остальным. Резкость тона стража не вязалась с той мягкостью, с какой он усаживал Айс, седая в седло». Этот огонь не будет гореть вечно. Торопитесь, каждая минута на счету. Стена пламени ревела так, будто на самом деле могла пылать вечно. Но спорить Рант не стал. Они во весь опор, нещадно гоня лошадей, поскакали на север. Рога вдалеке разочарованно протрубили, словно уже зная о случившемся, затем осеклись и смолкли. Немного погодя отряд, нагнали Лан и Морейн. Хотя страж вел Алдип в поводу, а Ай-Седай покачивалась в седле и обеими руками держалась за переднюю луку. «Скоро силы ко мне вернутся», — сказала она в ответ на обеспокоенные взгляды. Голос ее звучал устало, однако уверенно, а взор был столь же непроницаем, как и всегда. «Работа с землей и огнем — не самая сильная моя сторона». Во владении ими я слаба. Лан и Морейн вновь возглавили идущий быстрый рысью отряд. Рант не думал, что Морейн сможет удержаться в седле, если лошади пойдут еще быстрее. них нагнала Айси да, и поскакала с ней рядом, поддерживая ее под локоть. Вскоре, когда отряд пересекал холмы, женщины пошептались, а потом мудрая пошарила в недрах своего плаща и вручила Морейн маленький пакетик. Та развернула его и проглотила содержимое. них сказала еще что-то, затем отстала и присоединилась к другим двуреченцам, не обращая внимания на их вопросительные взгляды. Ранду показалось, что, вопреки обстоятельствам, по ее лицу промелькнуло удовлетворенное выражение. Впрочем, юношу мало интересовало, что там сделала мудрая. Время от времени он проводил рукой по эфесу меча и, всякий раз, ловя себя на этом, в удивлении опускал взор на меч. Вот, значит, на что похожа битва. В памяти у него осталось немного. В голове все смешалось одни одним волосатым мордой и страх. Страх и жар. Пока длилась схватка, было, казалось, так жарко, как летним знойным полднем. Этого Рант понять не мог. Ледяной ветер студил бусины пота на его лице и теле. Рант оглянулся на друзей. Мэтт утирал испарину с лица краем плаща. Первин, уставившийся вдаль на что-то, ему не очень нравящийся, казалось, совершенно не замечал пота струйками, катившегося по лбу. Холмы тем временем становились все ниже, и местность начала выравниваться. Но вместо того, чтобы гнать дальше, Лан остановил отряд. Найнив двинулась было к Мурей, но взгляд стража остановил ее. Лан и Айси Дай отъехали немного вперед и, тесно сдвинув головы, стали совещаться. Судя по жестам Мурейна, они спорили. Найниф и Том не сводили с них глаз, мудро озабоченно хмурилась. Министрель ворчал себе под нос и замолкал, ненадолго оглядываясь на всхолмье, откуда они прискакали. Но остальные старались совсем не смотреть на Мурейна и Лана. Кто знает, что выйдет из спора между стражем и Айзе Седай. Через несколько минут Гвен тихонько заговорила с Рандом, бросая беспокойные взгляды на спорящую пару. То, что ты кричал троллоком, она умолкла, словно не зная, как продолжить. — А что такое? — спросил Ранд. — Он испытывал легкое смущение, все-таки боевые кличи в самый раз для стражей. У народа двуречие, они не в обычае. Что бы там ни говорила Мурейн, но если Эгвейн из-за этого решила над ним подшучивать, Мэт уже, наверное, раз 10 десять пересказывал то предание. И весьма скверно обронил Том. Мэт протестующе промычал. — Как бы он его ни рассказывал, — произнес Ранд, мы все слышали эту историю не один раз. К тому же что-то же надо было кричать. Я хотел сказать, что именно это нужно делать в такой момент. — Ты же слышала, Лана? — И у нас есть на то право. — глубокомысленно добавил Перлин. Морейн говорит, что мы все происходим от того народа манатерен. Они сражались с темными, и мы сражаемся с темными. — Это и дает нам право. Эгвейн фыркнула, словно демонстрируя, что она об этом думает. — Я говорила не об этом. — Что... что это такое «ты»? — кричал, Мэт. Мэт смущенно пожал плечами. — Я не помню. Он обвел спутников настороженным взглядом. — Да, не помню. Все как в тумане. Я не знаю ни что это такое, ни откуда это взялось, ни что это означает. Он усмехнулся, как бы осуждая себя. — Думаю, это вообще ничего не значит. — Я... я думаю, значит... — медленно сказала Эгвейн. — Когда ты крикнул, мне показалось только на миг, что я поняла тебя. Но сейчас все пропало. Девушка вздохнула и махнула рукой. — Может, ты и прав. Странно, что ты вообразил такое в тот момент, а? — Карай-ан-Калдазар, — сказала Мурейн. Все обернулись и уставились на нее. — Карай-ан-Эллисандэ, Ал «Аллисандре?» «За честь Красного Орла?» «За честь Розы Солнца?» «Роза Солнца?» Древний боевой клич Манатерен и боевой клич их последнего короля. Розы Солнца называли Элдрин. Улыбка Морейн предназначалась обоим, и Эгвейн, и Мэту, хотя ее внимательный взгляд задержался, может, на миг дольше на нем, чем на ней. В двуречье все еще сильна кровь рода Арада. Древняя кровь поет до сих пор. Мэт и Эгвейн взглянули друг на друга, а остальные смотрели на них. Глаза Эгвейн были широко раскрыты, а губы растягивались в улыбке, которую девушка пыталась сдержать, словно не чувствовала уверенности в том, как отнестись к разговору о древней крови. Мэт же был уверен... Если судить по его насупленным бровям и хмурому лицу. Уранда мелькнула мысль, что он знает, о чем думает Мэт, о том же, о чем думал он сам Если Мэт потомок древних королей Монотерен, то, может, тролоки на самом-то деле явились за ним, а не за ними троими. От этой мысли Ранду стало стыдно. Щеки юноши зарделись, а когда он уловил виноватое выражение на лице перрина, то понял что и тому пришла на ум такая же мысль. — Не могу сказать, что мне доводилось раньше слышать нечто подобное, — произнес Том спустя минуту-другую. Он встряхнулся и заговорил резким тоном. — В другое время я мог бы даже сложить об этом историю, но прямо сейчас... — Вы намерены оставаться здесь до исхода дня, Айс Дай? — Нет, — отозвалась Морейн, подбирая поводье. Как бы подчеркнув ее ответ, на юге... Прорезался троллочий рок. На западе и востоке откликнулись другие. Лошади тонко заржали и нервно затоптались на месте. «Они прошли огонь», — ровным голосом произнес Лан. Он повернулся к Морейн. «Для того, что ты намереваешься сделать, у тебя еще недостаточно сил, пока еще недостаточно. Нужен отдых. А туда не войдет ни Мурдрал, ни троллок». Мурейн подняла руку, собираясь прервать стражу, потом вздохнула и уронила ее. — Очень хорошо, — раздраженно заметила она. — Я считаю, ты прав, но предпочла бы иметь иной выбор. Айседай вытащила жезл из-под подпруги. — Соберитесь все вместе вокруг меня. — Как можно ближе. — Еще теснее. Ранд подогнал облако вплотную к Айседай. Подчиняясь настойчивому требованию Мурейн, Они все сдвигались вокруг нее тесным кружком, пока головы лошадей не оказались одна над крупом или холкой другой. Только тогда седая удовлетворенно кивнула. Затем, не сказав ни слова, она привстала на стременах и закрутила посох над головами людей, вытягивая руку, чтобы наверняка охватить весь отряд целиком. Всякий раз, когда жезл проходил над ним, Рант вздрагивал. С каждым его кругом по телу пробегало легкое покалывание. Юноша мог следить за движением посоха, даже не глядя на него, просто наблюдая за тем, как нервно вздрагивают его товарищи, когда жезл рассекал воздух над их головами. Его совсем не удивляло, что один лан никак не реагировал на происходящее. Внезапно Мурейн выбросил руку со сжатым в ней жезлом на запад. Палые листва закружились в воздухе, и кусты хлестнули ветвями, будто небольшой смерч пробежал туда, куда. указывал жезл Ай-Седай. Когда невидимый вихрь исчез из виду, она со вздохом опустилась в седло. Троллоком, сказала она, покажется, что наши запахи и следы ведут туда. Через какое-то время мурдралы распознают эту уловку, но тогда... Тогда, сказал Лан, мы уже сами затеряемся. Ваш жезл таит в себе огромные силы, произнесла Эгвейн, удостоившись от найнив презрительного хмыканья. Морейн в досаде прищелкнула языком. — Я же говорила тебе, дитя, мои вещи не обладают силой. Единая сила приходит из истинного источника, Или живой разум может владеть ею. Это даже не ангриал, а просто предмет, помогающий сосредоточиться. Усталым движением она сунула жезл за подпругу. — Лан! — — За мной! — сказал страж. — И без шума. Если троллыки услышат нас, то все сорвется. Он вновь повел отряд на север, но не в том невыносимом темпе, в котором они мчались от погони, а скорее тем скорым шагом, которым они двигались по Кеймлинскому тракту. Местность вокруг становилась все ровнее, хотя лес оставался таким же густым, как и раньше. Путь отряда больше не был прямым, так как лан — выбирал маршрут, который проходил по твердому грунту или скальным обнажением, и больше не позволял всадникам ломиться через путаницу кустарника, а вместо этого объезжал кусты кругом, хотя такой крюк и требовал лишнего времени. Раз за разом он отставал, внимательно изучая оставленный отрядом след. На любой звук громче шепота страж строго шикал. Найни вскакала подле седа, и на лице отражалась внутренняя борьба между беспокойством и неприязнью. И еще, — подумалось Ранду, — у мудрых что-то было на уме. Морейн с поникшими плечами держалась за седло обеими руками, намотав поводе на запястье. Ее качало при каждом шаге Алдип. Было ясно, что проложенный ложный след, он мог показаться мелочью по сравнению с вызванными ею землетрясением и стеной огня, Потребовал от нее очень многого, отняв у Айси дай силы, которых ей нельзя больше терять. Ранду почти захотелось, чтобы рога затрубили вновь. По крайней мере, они подскажут, как далеко от отряда троллоки. И исчезающие. Юноша продолжал озираться вокруг, поэтому первым заметил, что лежало впереди. Когда он разглядел это, то уставился на открывшуюся картину широко раскрытыми глазами, и совершенно сбитый с толку. Нечто громадное, непонятной формы тянулось, насколько хватало глаз, в обе стороны. Почти везде той же высоты, что и деревья, причем некоторые росли прямо на этой насыпи, а тут и там, над кронами деревьев, возвышались какие-то остроконечные образования. Безлистные ползучие растения, вьющиеся плющи густо слоями покрывали все — Скала? Плющам-то лезть наверх легко и просто, а лошадей нам туда вовек не затащить. Вдруг, когда отряд подъехал ближе, юноша увидел башню. Это точно была башня с необычным остроконечным куполом наверху, а не какая-то скала. «Город — Город! — крикнул Ранд. Городская стена, а остроконечные вершины оказались сторожевыми башнями на стене. Уранда отвисла челюсть. Да этот город раз в десять больше Байрлона, а то и в пятьдесят. Мэт кивнул. Город, согласился он. Но что тут в таком лесу делает город? И без людей, сказал Перрин. Когда его друзья обернулись к нему, он указал на стену. Разве они допустили бы, чтобы ползучие растения так разрослись? — Вы же знаете, в юны могут стену обрушить. Вот взгляните, как она развалилась! Увиденное поставило все на свои места. Дело обстояло именно так, как сказал Террин. Чуть ли не под каждой брешью в стене бугрился поросший кустарником холмик. Поверх них валялись остатки каменной кладки — с обвалившейся стены. Не было и двух сторожевых башен одинаковой высоты. — Интересно, что это был за город? — задумчиво произнесла Эгвейн. — И что же такое с ним произошло? На папиной карте я ничего такого не припомню. — Он назывался Аридол, — сказала Мурейн. Во времена троллоковых войн он был союзником Манетерен. Пристально вглядываясь в громадные стены, она, казалось, не замечала никого вокруг, даже Найниф, которая поддерживала ее в седле под руку. — Позже Аридол погиб, и это место назвали иначе. — А как? — спросил Мэт. Сюда, — сказал Лан. Он остановил Мандарба перед тем, что было некогда воротами, настолько широкими, что через них могли пройти в ряд пятьдесят человек. Сохранились лишь разрушенные, укрытые занавесом вьющихся растений, дозорные башни. От самих же ворот не осталось и следа. «Мы войдем здесь!» Вдалеке пронзительно прокричали рога троллоков. Лан всмотрелся в ту сторону, откуда донеслись эти звуки, затем взглянул на солнце, уже наполовину опустившееся к вершинам деревьев на западе. Они поняли, что взяли ложный след. «Идемте!» До темноты нам надо найти крышу над головой. Как его назвали-то? Вновь спросил Мэт. Мурейн ответила, когда отряд въезжал в город. Шадар-Лагот, сказала она. Он называется Шадар-Лагот.